Глава шестая Скорее всего, показалось. Лиза покачала головой. Видно, после утреннего явления Кольки ей уже и тут померещилось. Тут замигал селектор, и девушки резко стало не до размышлений. Была среда, а по средам работы наваливалось столько, что только успевай переключать. Но к обеду желающих срочно обсудить совершенно нетерпящие отложения вопросы значительно уменьшилось а к вожделенным двум часам сошло на нет. Лиза потянулась и оторвалась от монитора, ведь кроме сошедшего сегодня с ума селектора, ее ждали переводы. И не простые, а технические. Душа девушки к ним не слишком-то лежала, но ее и взяли в основном из-за них. Видно, решили, что гораздо дешевле иметь переводчика и секретаря в одном лице. На самом деле, технические переводы с итальянского мало кто брался делать. А вот Лиза навострилась. Конечно, это вам не романтические произведения, тут нужна точность, конкретика, никаких фантазий. Но зарплата с лихвой покрывала эти неудобства, да еще и платили вовремя. И не просто вовремя, а каждую неделю. Для Лизы, которую в бюро переводов зарплату задерживали регулярно и выдавали раз в месяц, это оказалось решающим фактором ведь Валюша обходилась весьма недешево и просила ее рассчитывать каждый день. Кроме того, Софья Ивановна лично выдавала той ежедневно определенную сумму на продукты. Так что вариант Лизе попался просто сказочный. А что переработки? Ну и что, что переработки? Никто, конечно, их не оплачивал. Руководство фирмы явно считало, что вполне приличной зарплаты достаточно, и переработки туда уже включены. Лиза уже поняла, что по такой схеме тут все работали, а кому не нравилось, кого не устраивало, то уходили. Правда, за все время Лизиной тут работы не ушел ни один. Лиза просто так сказала бабуле, чтобы таня особенно переживала за ее поздний приход домой. В противном случае Софья Ивановна вполне могла пробиться к руководству и выложить все, что думает о таком отношении к Трудовому кодексу в целом и к работникам в частности. Уж что-то, а телефону бабули всегда был под рукой, да и кое-какие знакомства имелись. Лиза перевела страницу до конца и закрыла глаза. устал устала Лиза. Тут же Лудок издал требовательную трель. И очень проголодалась еще. Девушка посмотрела на висящие перед ней офисные часы, которые подмигивали зеленым светодиодным глазом. Уже 2.15, еще 10 минут, и кухня будет свободна. Лиза все еще сторонилась бойких местных бухгалтер, которые оккупировали помещение обычно на целых полчаса. Или они ее сторонились? По крайней мере, когда Лиза с улыбкой входила на кухню со своим сутком, разговор сразу замолкал. Девушка быстро разогревала еду в микроволновке и уходила к себе в приемную. Конечно, есть на рабочем месте не поощрялось, но кухня не была рассчитана на большое число народа, а бухгалтерия заваливалась всем составом. Шесть дамочек разного возраста. Так что все остальные приходили не раньше, чем в половине третьего. Это из тех, кто обедал в офисе. А кто не обедал, ходили в кафешке и могли себе позволить там на полчасика и задержаться. Так что Лиза опять надела очки и было углубилась в монитор. Но Желудок никак не хотел смириться с таким отношением. Ведь сегодня Лиза даже чашечки капучино себе не позволила. С сушками Девушка решительно сняла очки. Сняла туфли и опять влезла в кроссовки. «То-то красота!» Встала и подошла к шкафу купе. Открыла холодильник и достала холодную запеканку. Но даже холодная, она была мила ее сердцу. Ну и желудку, конечно и медленно, не торопясь, отправилась на кухню. Но не успела девушка до нее дойти, как из курилки, мимо которой она проходила, раздался ехидный голос Алки, бухгалтерши. Алка работала в бухгалтерии дольше всех и не упускала возможности поучать всех и каждого. — Ты что, Поля? — Нет, Денис Павлович мужчина видный и завидный, — ехикнула Алка, — но вот помяни мое слово — У тебя нет ни единого шанса. — С чего ты взяла? Резко и обиженно ответила новенькая девочка. Девочку звали Полиной, и она была редкостной красавицей. Голубые глаза и роскошные вороного крыла волосы. Прямые, блестящие и густые. И фигура у Поли была что надо. Лиза даже думала, что такие вот, как эта Полина, обычно дефилируют по подиуму и снимаются в модных журналах. С ногами-то от ушей. Правда, бёдра у девушки были широковаты для подиума, и Лиза почувствовала явное облегчение от такой вот мысли. Не идеально поле, нисколько. «Ах, Полечка, я ж забыла, что ты человек новый, не знаешь ничего!» Тотчас подхватилась Алка. Маленькая, кругленькая, с острыми карими глазками и стрижкой под мальчика, она умела завладеть вниманием слушателей так, что те забывали о времени и в следующий раз пытались обойти Алку стороной. Но это мало кому удавалось. «Слушай, буду тебя просвещать насчет нашего Дениса!» При этих словах сердце Лизы сжалось. «Нашего! Какой он ваш, вот интересно! И вовсе он не ваш, а мой!» подумала Лиза и сама испугалась. Но шаг замедлила еще сильнее. Уж очень ей хотелось услышать, что такого расскажет ушлая Алка, первая сплетница офиса.